Студия «Ардис» представляет. Марк Твен. Янки из Коннектикута при дворе короля Артура. Читает Акинхев Илья. Предисловие. «Грубые законы и обычаи, описываемые в этой книге, как и эпизоды их иллюстрирующие, исторически верны». Мы не утверждаем, что эти законы и обычаи существовали в Англии в шестом столетии. Мы только полагаем, что раз эти законы и обычаи существовали в Англии и других цивилизованных странах, и в гораздо более позднее время, мы отнюдь не порочим шестого века, приписывая их и ему. И с полным правом делаем отсюда вывод, что если тот или другой обычай или закон не был в ходу и в те далекие времена, место его заступал другой, еще худший». 21 июля 1889 год. Хартфорд. Несколько слов в пояснении. С курьезным незнакомцем, о котором я намерен рассказать, я столкнулся в Орикском замке. Уорикский замок — средневековый замок в английском городе ворике построенный Вильгельмом I завоевателем в 1068 году. Ныне входит в британский каталог памятников древности. «Три вещи привлекли меня в нем. Его искренние простодушия, то, что он был удивительным знатоком старинного оружия, и то, что с ним можно было отдохнуть, он говорил все время сам». Как это обыкновенно бывает со скромными людьми, не лезущими вперед, мы с ним очутились в хвосте стада туристов, которых водили по замку, показывая им всякие достопримечательности, и он сразу же начал говорить вещи, заинтересовавшие меня. Речь его текла приятно, мягко, плавно и в то же время незаметно, как будто уносила нас из нашей эпохи и нашего мира к какой-то отдаленной эре в давно забытую страну. Постепенно она так околдовала меня, что мне казалось, вокруг меня витают призраки и тени прошлого. Я попираю ногами плесень и прах седой старины и веду разговор с одной из реликвий ее». О сэре Бедивере, сэре Борсе де Ганнисе, сэре Ланцелоте, рыцари Озера, сэре Галаходе и других рыцарях Круглого Стола он говорил совсем так, как я говорил бы о самых близких моих друзьях и врагах или о хорошо знакомых соседях. И чем дальше, тем больше он мне казался старым-престарым, старым, несказанно старым и каким-то выцветшим, засохшим, обветшалым». Неожиданно он повернулся ко мне и сказал так просто, как будто он говорил о погоде или еще о чем-нибудь самом обыкновенном «Вы слыхали, конечно, о переселении душ, но слыхали ли вы когда-либо о перемещении эпох и перенесении живых существ из одной эпохи в другую?» Я ответил, что не слыхал Мой ответ так мало интересовал его. Именно так бывает, когда люди говорят о погоде, что он даже не обратил внимания, ответил я ему или нет. Наступило минутное молчание, тотчас же прерванное монотонно гудящим голосом проводника. Старинная кольчуга шестого века, времен Артура и Круглого стола. Говорят, принадлежавшая рыцарю Сэруса Грамору Желанному. Обратите внимание на круглое отверстие между петлями кольчуги на левой груди. Откуда оно взялось, неизвестно. Предполагается, что оно пробито пулей уже позже, после изобретения огнестрельного оружия. Быть может, умышленно, по злобе, кем-либо из воинов Кромвеля. Мой новый знакомый улыбнулся, тоже не так, как теперь улыбаются, а какой-то особенной старинной улыбкой, должно быть вышедшей из употребления много-много веков тому назад, и пробормотал словно про себя. «Толкуйте! Я вот видел, как это было сделано!» и, помолчав, прибавил «Я сам и сделал это!» Я вздрогнул от этих слов, как от электрического тока, и пока успел оправиться от изумления, спутник мой уже исчез. Весь этот вечер я просидел у огня, и дремал, и грезил о давно прошедших временах, а дождь хлестал по стеклам окон, и ветер ревел вокруг углов и карнизов. От времени до времени я заглядывал в старинную очаровательную книгу сэра Томаса Меллори, изобилующую всякими приключениями и чудесами, вдыхал в себя аромат устарелых, забытых имен и вновь погружался в дремоту. Сэр Томас Мелори, годы жизни, около 1405-1471, английский писатель, автор книги о короле Артуре и о его доблестных рыцарях круглого стола. Когда же, наконец, пробила полночь, я на сон грядущий перечел еще один рассказ из этой хроники, рассказ о том, как сэр Ланселот умертвил двух великанов и освободил замок. И вот видит, идут на него два огромнейших великана, вооруженных до самого носа, а в руках у каждого по страшенной палеце. Сэр Ланселот закрылся щитом, замахнулся на одного из великанов и мечом своим снес ему голову с плеч. Как увидел это его товарищ, перепугался насмерть и кинулся бежать, как сумасшедший. А сэр Ланселот за ним, что было духу, нагнал великана, рубанул его по плечу и рассек пополам. Тут сэр Ланселот пошел в замок, а навстречу ему три дюжины благородных дам и девиц, и все пали на колени перед ним, благодаря Бога и его за свое освобождение. «Потому что, — говорили они, — большинство нас томилось здесь в замке целых семь лет в плену у великанов, и работали на них всякие работы шелками, за одни только харчи, а между тем все мы никакие какие-нибудь, а благородные и знатного роду, и да благословен будет рыцарь частого его рождения, ибо ты достоин почитания более всякого другого рыцаря на свете». — И все мы просим тебя усердно, скажи нам свое имя, чтобы мы могли рассказать своим друзьям, кто избавил нас из темницы. — Прекрасные дамы, — сказал он, — меня зовут сэром Ланцелотом Дюлак, что значит «рыцарь озера». Лейк в переводе с английского «озеро». и, простившись с ними, вверил их Божьему попечению, а сам сел на своего коня и поехал во многие неведомые дикие страны через многие воды и долы, повсюду искореняя зло, но худо его принимали. Наконец, однажды под вечер посчастливилось ему заехать переночевать в богатый двор, и здесь он встретил благородную старую даму, которая приняла его радушно и приветливо и накормила досыта и его самого, и его коня. И когда настало время, хозяйка повела его в красивую башню над воротами, где стояла приготовленная для него кровать Тут сэр Ланселот снял с себя вооружение, лег в постели, тотчас же уснул И вот скоро после того кто-то подъехал на коне с большой поспешностью и постучался в ворота Услыхав стук, сэр Ланселот вскочил с постели и выглянул в окно и увидал при лунном свете трех рыцарей верхами, догонявших того первого, который стучался в ворота, и все трое за раз замахивались на него своими мечами, а тот первый повернул к ним коня и защищался, как подобает рыцарю. «Поистине», — сказал сэр Ланселот, — «этому рыцарю я должен помочь, ибо стыдно было бы мне смотреть, сложа руки, как трое нападают на одного, и если они убьют его, я буду участником его смерти». И с этими словами он надел на себя панцирь и щит, и на простыне спустился из окна вниз к четырем рыцарям. И тут сэр Ланселот крикнул громко «Эй, вы, рыцари! Бросьте сражаться с тем рыцарем и повернитесь сюда, ко мне!» И тут все трое оставили сэра Кэя и повернулись к сэру Ланселоту, и начался жестокий бой, так как все три рыцаря спешились и накинулись на сэра Ланселота, тесняя его со всех сторон и нанося ему жестокие удары. Сэр кей хотел было помочь сэру Ланселоту, но тот молвил ему, «Нет, рыцарь, вашей помощи мне не надобно, а если вы хотите, чтобы я помог вам, оставьте меня с ними одного». Сэр Кэй в угоду рыцарю исполнил его волю и отошел в сторонку, и сэр Ланселот шестью ударами уложил всех троих на землю. Тогда все трое взмолились к нему. «Благородный рыцарь, мы готовы покориться тебе, ибо силой нет тебе равного». «Что до того», — сказал сэр Ланселот, — «мне не надобно вашей покорности, а вот покоритесь вы сэру Кэю, Сенешалю». Сенешаль, управляющий дворцовым хозяйством при монархе. «Если согласны, я дарую вам жизнь, а нет, так нет». «Благородный рыцарь», — возразили они, — «это было бы ниже нашей чести, ибо сэра Кэя мы загнали сюда и одолели бы его, если б не ты. Значит, покоряться ему нам не приходится». «Как хотите», — сказал сэр Ланселот. «Подумайте хорошенько, что вам больше любо — жить или умереть, а уж покориться придется вам сэру Кэю». «Благородный рыцарь», — говорят они тогда, — «Ради спасения жизни мы сделаем, как ты велишь». «Ну так вот что», — сказал сэр Ланселот. «В будущий троицын день приезжайте вы ко двору короля Артура и там скажите, что хотите служить королеве Геневрия и отдайтесь всетроя на ее волю и милость и скажите, что сэр Кей прислал вас к ней, чтобы вы были ее пленниками». На утро Сэр Ланселот встал чуть свет, когда Сэр Кей еще спал, и взял его оружие и панцирь и щит, потом пошел в конюшню, взял его коня и, простившись с хозяйкой, уехал. Скоро после того проснулся и Сэр Кей. Хвать, нет Сэр Ланселота. И тут он заметил, что Сэр Ланселот взял его вооружение и его коня. «Клянусь Богом, круто теперь придется приближенным короля Артура, ибо теперь рыцари не будут его остерегаться, думая, что это еду я, и это введет их в обман. А я с его панцирем и щитом уж, наверное, спокойно доеду до дому». И вскоре после того уехал домой из сэр Кэй, поблагодаривший хозяйку. Не успел я положить книгу, как в дверь постучали, и вошел мой давешний незнакомец. Я встретил его приветливо, подал ему трубку и стул и угостил стаканчиком горячего шотландского виски. Потом еще и еще стаканчиком, все надеясь, что он расскажет мне про себя. После четвертого такого убедительного довода он, не заставляя просить себя, начал сам рассказывать просто и естественно. Рассказ незнакомца Я американец. Я родился и вырос в Хартфорде, в штате Коннектикут. Не в самом городе, а за рекой, в деревне. Марк Твен проживал в этом городе в 1874-1891 годах. Так что я истый янки, и при том практик. дас и, как мне кажется, отнюдь не склонен к сентиментальности, иными словами, к поэзии. Отец мой был кузнецом, дядя — ветеринаром. Сам я вначале занимался и тем, и другим ремеслом, но затем поступил на большой оружейный завод и там выучился настоящему своему ремеслу и всему, что имеет к нему отношение. Научился делать все — ружья, револьверы, пушки, паровые котлы, локомотивы и всякие машины, сберегающие время и труд. Да это что? Я умел делать все, что только может понадобиться человеку, решительно все, чего бы от меня не потребовали». А если под рукой не было новоизобретенного скорейшего способа сделать, я сам мог изобрести такой способ. Причем для меня это было не труднее, чем скатиться с бревна. В результате меня сделали главным смотрителем, начальником работ, и под командой у меня было этак с парочку тысяч людей. Но вы сами понимаете, в таком положении человеку приходится все время воевать, это уж само собой разумеется. Когда у вас под началом тысячи две неотесанных грубых мужланов — этого рода удовольствия не обобраться по крайней мере так оно было со мною в конце концов нашла коса на камень и мне самому влетело вышло у меня недоразумение с одним молотчиком которого мы прозвали Геркулесом. у обоих в руках были ломы он как хватит меня по голове аж череп затрещал и все швы на нем разошлись и заиграли между собою в чехарду а затем все вокруг погрузилось во мрак и я уже ничего больше не чувствовал и не сознавал. по крайней мере, некоторое время. Когда я пришел в себя, я сидел на траве под дубом. Вокруг меня расстилался прекрасный пейзаж, и я любовался им совсем один. Впрочем, нет, не совсем. Неподалеку был еще какой-то молодец верхом на лошади, глядевший на меня сверху вниз. Таких я видал до тех пор только в книжках с картинками.» как в старые времена он был с головы до пят покрыт железной броней. На голове имел шлем, похожий на бочонок, в каких держат гвозди, и с надрезами на нем, и, кроме того, щит, и меч, и здоровенное копье, и лошадь его тоже была в доспехах, и на лбу у нее торчал стальной рог, а сброя на ней была роскошная, шелковая, красная с зеленым, и попона свисала, как одеяло, почти до самой земли». «Благородный сэр, желаете сейчас...» — обратился ко мне этот парень. «Желаю... чего?» «Сразиться со мной из-за земель, или дамы, или...» «Это что еще за вздор», — говорю я. «Проваливайте-ка по добру-поздорову обратно в свой цирк», — не то я заявлю в участок. «Ну-с, как бы вы думали, что он сделал?» отъехал шагов на двести и снова ринулся на меня во весь опор пригнувшись головой в шлеме к самой шее коня а длинное копье выставив вперед прямо перед собой но я вижу с ним шутки плохи и поспешил залезть на дерево тогда он объявил что теперь я его собственник и пленник его копья на его стороне были весьма убедительные доводы и все преимущества так что я чел за лучшее не перечить ему мы уговорились что я пойду с ним куда он велит а он не будет обижать меня Я слез с дерева, и мы отправились. Он ехал верхом, а я шел сбоку. Путешествовали мы, не торопясь, через поля и ручьи, которых я раньше как будто никогда не видал, что меня весьма удивило и повергало в недоумение. И однако же ничего похожего на цирк не показывалось. Так что я, наконец, оставил мысль о цирке и решил, что спутник мой из лечебницы для умалишенных». на и лечебнице что-то не было видно, и я, что называется, стал в тупик, спрашивая его, далеко ли мы от Харфорда. Он говорит, что никогда не слыхал о таком городе. Ну, думаю, врет, пускай его. Этак через час показался в виду дальний город, дремлющий в долине у изгиба реки, а над ним, на холме, большая серая крепость с башнями и башенками. И крепости я до того не видал иначе, как на картинках». «Бриджпорт?» — спрашиваю я, указывая рукою на город. «Камелот!» — отвечает он. Моего незнакомца, видимо, клонило ко сну. Несколько раз он начинал клевать носом, потом сам поймал себя на этом и, улыбнувшись своей особенной трогательной улыбкой, сказал «Что-то не клеится у меня рассказ, но пойдемте со мной, у меня все это записано, и вы можете прочесть, если хотите». Когда мы пришли в его комнату, он сказал Вначале я ввел дневник, а затем, уже много лет спустя, переделал его в книгу. бож как давно это было? Он подал мне рукопись и показал, с какого места начать. «Вот отсюда то, что было раньше, я уже рассказал вам». Его опять одолевала дремота. Выходя, я в дверях услышал его сонный шепот «Доброго здоровья, сударь». Вернувшись к себе, я присел к огню и стал разглядывать мое сокровище. Первая и большая половина его была написана на пергаменте, пожелтевшем от времени. Я тщательно исследовал один листок и убедился, что в руках у меня так называемый полимпсест, то есть что на этом листе раньше была другая рукопись, подчищенная. Из-под старинного неясного почерка янки-летописца выступали другие черты, еще более старинные и тусклые, латинские слова и сентенции Очевидно, отрывки древних монастырских сказаний. Я перевернул листы до места, указанного мне незнакомцем, и прочел следующее. Глава первая. Камелот. Камелот — легендарный рыцарский замок короля Артура. Его точное местоположение неизвестно. «Камелот? Камелот!» — говорил я себе. «Не помню, чтобы я когда-нибудь слыхал это имя». должно быть это название лечебницы. Летний ландшафт, расстилавшийся перед моими глазами, был какой-то особенно нежный, успокоительный, прелестный как мечта и пустынный как город воскресный день. Воздух был полон аромата цветов, жужжания насекомых и чириканье птичек, но на дороге не было ни людей, ни повозок, никаких признаков жизни. Дорога по большей части представляла собою неширокую извилистую тропу со следами конских копыт, местами со следами колес на траве, и ободья у колес были, по-видимому, шириной с ладонь. Неожиданно мы увидели идущую по дороге прихорошенькую девочку лет десяти с целым каскадом золотистых волос, рассыпавшихся по плечам. На голове у нее был венок из огненно-красных маков. Это был очаровательнейший головной убор, и шел он ей удивительно. Девочка шла не торопясь, и на душе у нее, видимо, было спокойно. Ее невинное личико дышало миром. Человек из цирка не обратил на нее внимания, даже, кажется, не заметил ее. А она? Она ни капельки не удивилась его странному наряду, как будто всю жизнь ежедневно видала такие же. Она прошла мимо нас так же равнодушно, как прошла бы мимо пары коров. Но что с ней сталось, когда она увидала меня? Она всплеснула руками и застыла на месте, словно превращенная в камень. Ротик ее раскрылся, и нижняя губка отвисла. Широко раскрытые глазки смотрели испуганно. Вся она была воплощением изумления и любопытства с примесью страха. И так она стояла и смотрела, словно прикованная к месту недоумением, пока мы не завернули за угол рощи и не скрылись из виду. Но что изумилась она при виде меня, а не моего спутника? Это было уже чересчур. Этого я абсолютно не мог понять. Что она нашла во мне интересного? И как она могла не заметить его заслуг по этой части? Это опять-таки было для меня загадкой. Такого великодушия в столь юном существе я не ожидал. Тут было над чем призадуматься. После этого я шел, как во сне. Когда мы подошли ближе к городу, стали обнаруживаться признаки жизни. От времени до времени попадались жалкие лачуги, крытые соломой, и возле них участки пахотной земли или сада, но плохо возделанные. Встречались и люди, рослые, мускулистые, с длинными, жесткими, нечесанными волосами, свисавшими на лица, что придавало им сходство с животными. Все, и мужчины, и женщины, были одеты в платье из грубой пряжи, спускавшиеся пониже колен, и грубые самодельные туфли или что-то вроде сандалий. Ребятишки и мальчишки и девочки были совсем голые, но этого как будто никто не замечал. И все эти люди глазели на меня, говорили обо мне, кидались опрометью в хижины и вызывали оттуда своих домашних посмотреть на меня. И никто не обращал внимания на того другого, на моего спутника. Все только смиренно кланялись ему, а он даже не удостаивал их ответным поклоном. В городе было несколько солидных каменных домов, но без окон и разбросанных между крытыми соломой лачугами. Стаи собак и толпы ногих ребятишек играли на солнышке, внося жизнь и шум в эту пустыню. Свиньи бродили и рылись повсюду, в полное свое удовольствие. Одна из них вся, вывалившись в грязи, лежала посреди главной улицы, и с ней куча поросят, сосавших мать. Неожиданно издали донеслись звуки военной музыки. Они все приближались, и вскоре в виду показалась рыцарская кавалькада, поражавшая пышностью плюмажей на шлемах, блеском кольчуг, роскошью одеждой лошадиных чепраков, вышитых самоцветными каменями, развивавшимися знаменами и золочеными остриями пик. Среди грязи, свиней, убогих лачуг, голых ребятишек и веселых собак эта красивая кавалькада неслась вперед, и мы следовали за нею. по одной извилистой улицы затем по другой, все в гору, все выше и выше, пока, наконец, не добрались до высокого, всем ветрам открытого места, на котором стоял огромный замок. Затрубили в рог, из замка откликнулись. Затем начались переговоры со стен, по которым расхаживали взад и вперед вооруженные люди в панцирях и шишаках, с алебардой на плече, под хлопавшими от ветра знаменами с грубым изображением дракона. Наконец распахнулись огромные замковые ворота, спустили подъемный мост, и глава Кавалькады торжественно въехал первым под суровые мрачные своды. Вслед за рыцарями и мы вступили под эти своды и очутились на большом мощеном дворе с башнями и башенками со всех четырех сторон двора, возносившимися в голубую лазурь. Вокруг нас всадники спешивались, сходили с коней, здоровались с обитателями замка. Слышались приветствия, шла веселая беготня и суета, полное движение и смены красок. Глава вторая. Двор короля Артура. Улучив удобную минуту, я незаметно отошел в сторону, взял за плечо стоявшего поблизости пожилого человека, по-видимому, простолюдина, и сказал ему вкратчивым тоном, стараясь вызвать его на доверие. приятель «Будь добр, скажи мне, ты служишь здесь, в этом убежище, или пришел сюда в гости, или как?» Он недоуменно оглядел меня с ног до головы и молвил «Ну, сударь, сдается мне...» «Достаточно, я понимаю, ты сам из здешних пациентов». Я отошел в раздумье, соображая, как мне быть, и приглядываясь, не увижу ли где человека в здравом уме, который мог бы дать мне какие-нибудь разъяснения. Один показался мне подходящим. Я отвел его в сторонку и сказал ему на ухо, «Как бы мне на минутку повидать главного смотрителя? На одну минутку?» «Прошу тебя, не мешай мне». «В чем же я тебе мешаю?» «Не задерживай меня, если это слово больше тебе нравится». Тем не менее он объяснил мне, что он помощник повара, и ему некогда тратить время на болтовню, хотя он и очень не прочь поговорить со мной, так как ему до смерти хочется узнать, откуда я добыл себе такое платье. Отходя, он ткнул куда-то пальцем, говоря, что вот, мол, более подходящий для меня собеседник, у которого достаточно времени. К тому же он, без сомнения, меня и ищет. Передо мною был тоненький, как тростинка, мальчик-подросток в ярко-красных обтянутых штанах, придававших ему сходство с раздвоенной на конце вилкообразной морковью. Остальная часть его одежды состояла из голубого шелка и гофрированного кружева. У него были длинные желтые локоны и на голове розовая атласная шапочка с пером, кокетливо сдвинутая на ухо. По лицу мальчика видно было, что он не злой от природы, по походке, что он доволен собой. Красив он был, как картинка. Он подошел ближе, улыбаясь, осмотрел меня всего с самым бесцеремонным любопытством, сказал, что он пришел за мною и что он паш. «Ну, полно», — сказал я, — «ты не больше как параграф». В подлиннике игра слов. «Пейдж» означает и «паж», и «страница». Это было резко, но я рассердился. Однако на мальчика это не произвело никакого впечатления. Он даже, по-видимому, не сообразил, что я хотел его уколоть. Пока мы шли, он все время говорил и смеялся. Весело, беспечно, по-детски. И скоро совсем подружился со мной. Задавал мне всевозможные вопросы обо мне самом и по поводу моего платья, и, не дожидаясь ответа, снова начинал болтать, как будто даже не заметив, что он предложил вопрос и не подождал ответа, пока, наконец, в разговоре он случайно не упомянул, что родился в начале 513 года. У меня холодная дрожь проползла по спине. Я остановился и упавшим голосом переспросил. «Кажется, я ослышался». — Повтори, как ты сказал, и помедленнее. — В котором году, говоришь, ты родился? — В 513. 513-м. — В 513-м? Ну, по тебе этого сказать нельзя, полно, мой мальчик. Я здесь захожий человек, одинокий, без друзей и знакомых. Будь со мной честен и правдив. Ты в своем уме не сумасшедший? Он ответил, что нет. — И все эти люди не сумасшедшие? — Ответ был тот же. — И это не лечебница? «Не сумасшедший дом?» Он уверял, что нет. «Ну тогда, значит, или я сам спятил, или произошло что-то ужасное. Скажи ты мне по совести, по чистой правде, где я?» «При дворе короля Артура». Я переждал минутку, чтобы вполне усвоить себе смысл этих страшных слов, и затем спросил его, «Так, по-твоему, теперь который же год?» 528, 19 июня. У меня горестно упало сердце, и я пробормотал: "Никогда, значит, не видать мне больше своих друзей. Никогда. Никогда. Им суждено родиться еще только через 13 столетий". Сам не зная почему, я готов был поверить мальчугану. Что-то во мне готово было поверить. Моё сознание Но рассудок отказывался верить. Рассудок мой прямо-таки вопиял против этого, и это было вполне естественно, и я не знал, как мне его урезонить. Заверения других людей тут не помогли бы, мой рассудок ответил бы, что все они умалишенные, и отверг бы их свидетельства По счастью, у меня вдруг блеснула мысль. Я знал, что единственное полное солнечное затмение в первой половине шестого столетия было 21 июня 528 года и началось оно ровно три минуты спустя после полудня. Марк Твен допустил не влияющий на сюжет романа неточность. В действительности полного солнечного затмения в этот день не было. Мне было известно также, что в текущем году, то есть в том году, который я считал текущим, в 1879, полного затмения солнца не ожидалось. Значит, если тревога и любопытство не заедят меня окончательно за эти двое суток, через 48 часов я узнаю, наверное, правду или неправду, сказал мне мальчик. А потому, будучи американцем из Коннектикута и человеком практическим, Я решил пока что, до наступления условленного дня и часа, выбросить из головы эту загадку и совсем перестать думать о ней, чтобы сосредоточить все свое внимание на обстоятельствах данного момента и быть готовым использовать их к выгоде для себя, насколько это возможно. «Не все сразу, что-нибудь одно» — вот мой девиз, и его я держусь неуклонно и в серьезных вещах, и в пустяках. Я порешил так. Если у нас все еще девятнадцатый век, и я попал в дом умалишенных и не могу выбраться оттуда, я или сам стану господином в этом убежище, или же добьюсь толку, в ком и в чем тут сила. Если же, наоборот, теперь и в самом деле шестой век, ну что ж, и пусть». Тогда я в три месяца стану хозяином всей страны, потому что ведь на моей же стороне огромное преимущество. Я самый образованный человек в королевстве, так как я родился тринадцатью столетиями позже их всех. Я не такой человек, чтобы терять время, когда под рукой есть дело, и решение мое было уже принято, поэтому я сказал Пажу. Ну, Кларенс, мой мальчик, если я верно угадал твое имя, ты все-таки ознакомь меня немножко со здешней публикой, если ты ничего не имеешь против. «Как зовут того, кто привез меня сюда?» «Моего и твоего господина? Это храбрый рыцарь и благородный лорд, сэр Кей Санишаль, и молочный брат нашего господина, короля!» Сэр Кей в легендах о короле Артуре обычно комический отрицательный персонаж, трус и хвостун. «Очень хорошо. Теперь расскажи мне о нем все, что знаешь». Он рассказывал долго, но самое для меня интересное в его рассказе было то, что, по его словам, я был пленником сэра Кэя, и в свое время, согласно обычаю, меня упрячут в подземную темницу и будут держать там на сухой едении, пока меня не выкупят мои друзья, если я сам не сдохну раньше. Я видел, что на последнее у меня гораздо больше шансов, но не стал раздумывать и огорчаться этим. Время было слишком дорого». Далее Паш сообщил мне, что обед в большом зале теперь, должно быть, уже приходит к концу, и как только начнутся разговоры и настоящая выпивка, сэр Кэй велит позвать меня и покажет меня королю Артуру и его славным рыцарям, сидящим за круглым столом, и начнет хвастать своим подвигом, рассказывая, как он взял меня в плен, и при этом, по всей вероятности, будет немножко преувеличивать, но мне не следует поправлять его, это неучтиво, да и небезопасно». А затем, когда все вдоволь насмотрятся на меня, меня посадят в темницу, но он, Кларенс, уж сумеет извернуться, найти способ от времени до времени навещать меня и передать весточку моим друзьям. Передать весточку моим друзьям. Я поблагодарил его, конечно. Нельзя же было не поблагодарить. Тем временем за мной прибежал лакей. Сказать, что меня требует к себе мой господин. Кларенс повел меня в залу, усадил и сам сел со мною рядом. Курьезное это было зрелище и приинтересное. Передо мной была огромная зала с почти голыми стенами и полная кричащих контрастов. Она была очень высокая, такая высокая, что в полумраке, царившем наверху, едва можно было разглядеть знамена, свешивавшиеся со сводчатых балок и брусьев потолка. По обоим концам залы было нечто вроде хор или высокой эстрады с каменными перилами, и на одной сидели музыканты, на другой — женщины в ослепительно ярких нарядах. Пол был выслан большими каменными плитами, черными и белыми, в квадрат, от времени довольно-таки вытоптанными и избитыми и нуждавшимися в ремонте. Что касается украшений, строго говоря, их не было вовсе. Хотя на стенах и висело несколько огромных тканых ковров — которые здесь, по всей вероятности, считались художественными произведениями. Все они изображали битвы, но лошади на них были словно пряничные или вроде тех, какие дети вырезают из бумаги. А люди — чешуйчатой броне, причем чешуйки заменялись круглыми дырочками, так что по всей кольчуге словно прошлась рюмка, которую вырезают бисквиты. В зале был и камин, такой огромный, что в нем хоть лагерем располагайся, с выступавшими вперед боками и колпаком, весь из резного камня, с колоннами, словно врата собора. Вдоль стен стояли вооруженные люди в панцирях и латах с олибардами, которые были их единственным оружием, недвижные как статуи. Да они и казались статуями. Посредине этой залы, больше похожей на площадь, крытую крестовым сводом, стоял дубовый стол, называвшийся «круглым столом». Он был огромный, как арена цирка, и вокруг него сидело множество людей, одетых в такие разнообразные и яркие цвета, что смотреть на них было больно глазам. Все они были в шляпах с перьями, и только когда кто-нибудь обращался непосредственно к королю, он чуточку приподнимал шляпу. Большинство из них пили из цельных бычьих рогов, но некоторые еще жевали хлеб или же гладали кости от говядины. Кроме того, в зале было множество собак, на каждого из сидящих их приходилось самое меньшее по две. Они сидели в выжидательных позах, и когда кто-нибудь бросал им кость, все собаки разом накидывались на нее и начинался бой. Все смешивалось в беспорядочную кучу, в которую ныряли отдельные мелькающие головы, туловище и хвосты, И оглушительный лай на время не давал никакой возможности разговаривать. Но на это никто не был в претензии, так как, по-видимому, всех больше интересовали собачьи драки. Иной раз некоторые из рыцарей вставали, чтобы посмотреть поближе, и бились об заклад, которая собака возьмет вверх, а музыканты и дамы перегибались через перила, вытягивая шеи с этой же целью. И порой все сливалось в хор восторженных восклицаний. В конце концов, собака, оставшаяся победительницей, комфортабельно вытягивалась на полу с костью в лапах и принималась ворчать над ней и гладать ее, пачкая жиром пол, по примеру, пятидесяти других, делавших то же. А остальные придворные принимались за прежние свои занятия и развлечения. В общем, речи манеры всех этих господ были изящны, учтивы, и я заметил, что они серьезно и внимательно слушали, когда кто-нибудь что-нибудь рассказывал, в промежутках между собачьими драками. И ясно было, что все это детские простодушные люди. С самой милой и пленительной наивностью они врали так, что уши вяли их слушая, и охотно слушали и верили сами, когда врал кто-нибудь другой. С ними как-то не вязалось представление о чем-либо жестоком или страшном. А между тем говорили они все время о крови и муках, с таким простодушным смакованием этих рассказов, что я как-то даже забывал содрогаться от ужаса. Я был не единственным пленником в зале. Кроме меня их было еще человек двадцать. Бедные. Большинство из них были изуродованы, изрублены, жестоко изранены. Их волосы, лица и платья были перепачканы черной запекшейся кровью. Все они, без сомнения, жестоко страдали от ран, а также от голода, жажды и усталости. Никто не пожалел их, не позаботился облегчить им боль, промыв раны или приложив к ним какой-нибудь целительной мази. Однако же ни один из них не стонал, не вздыхал, не ерзал на месте и не обнаруживал никакой наклонности жаловаться. Мне невольно пришло в голову, негодяи, они в свое время сами так поступали с другими, знают, что теперь пришел их черед и не ждут ничего лучшего. Так что философское спокойствие их не есть результат доводов разума, воспитанные в себе привычки самообладания и стойкости духа, Это просто животная выносливость. Это какие-то белые индейцы.